Глава 40. Роджерс вел машину к Голдхейвену. Оба они сидели молча, погруженные в раздумья. Пляж был огорожен, патрульные расставлены на каждых 50 шагах вдоль короткого променада. Они разворачивали редких туристов, еще оставшихся на острове. Из-за прилива полости где нашли руку, скрылась под водой. Однако полицейские обыскивали линию прибоя буквально по миллиметру, копаясь в водорослях, перемешанных с мелким мусором и фрагментами пластика. Пляж не был особенно красивым. Короткая полоска песка заканчивалась грудами валунов, переходящими в отвесные скалы. Те образовывали устье бухты. Уэст оказалась на голд Голдхейвене впервые с тех пор, как на пароме прибыла на остров. Тут она поняла, насколько красив Силверли с его белыми песками, тянущимися на несколько миль в обоих направлениях. «Идём. Лучше будет двигаться», — обратился к ней Роджерс. Они разделились, каждый со своим списком улиц, и Уэст начала стучаться в двери домов. Больше половины из них стояли пустыми. Там, где были люди, никто ничего не видел. Потом одна женщина пригласила её войти. Шёпотом она сообщила Уэст, что заметила зелёный минивэн, который стоял неподалёку от её дома примерно с неделю. Тогда же... «Когда пропала Оливия?» «Почему это показалось вам странным?» — спросила Уэст. «Потому что раньше я его не видела», — прошептала женщина в ответ. «Вы знаете, чей он?» «Нет, есть ещё какие-то причины, по которым вам кажется, что он может иметь отношение к пропаже девочки». Женщина задумчиво нахмурила лоб. «Нет», — ответила она наконец. «Хорошо. Номер вы, очевидно, не записали?» — поинтересовалась Уэст. Женщина покачала головой так печально, словно её промашка могла дорого обойтись. Это ничего не значило. Скорее всего, ничего. Но информацию следовало запротоколировать, как и всё остальное. Цвет автомобиля, марка. Потом их придётся занести в базу данных, над которой Роджерс и Суэст корпели предыдущие три месяца, и которая теперь оказалась бесполезной. Так оно и продолжалось. Дверь за дверью. «Человек за человеком. Час за часом». «Есть что-нибудь?» — спросил Роджерс, когда стучаться в дома стало уже поздно, и они встретились снова. не пробормотала Уэст. «Ты в порядке?» — поинтересовался Роджерс. «Конечно», — ответила она. По дороге назад в Силверли они почти не разговаривали. Через какое-то время Роджерс включил радио. Мужской голос, полный энтузиазма, вещал, что сейчас находится на острове Лорни, где полиция сосредоточила поиски на портовом городке Голдхейвен. Ранее этим утром шеф полиции Ларри коллинс подтвердил печальные известия о Оливии Карен, пропавшей девочке-подростке, про которую стало известно, что она погибла практически сразу после исчезновения. Самое худшее из возможных новостей для ее родителей. Это произошло на том же самом пляже, где вчера была обнаружена страшная находка, отрезанная рука Оливии. Шеф Коллинс не дает комментариев по поводу того, что означает это открытие для хода расследования и приблизило ли оно полицию к разгадке тайны, мучающий остров в последние несколько месяцев. Однако нет никаких сомнений, что находка сильно увеличит давление на департамент, который и так подвергается критике за медленный прогресс по данному делу. Роджерс выключил радио и тяжело вздохнул. «Я бы выпил пива Может, притормозим где-нибудь?» Уэст покрутила головой, разминая шею, насколько позволял подголовник. «Ты езжай, только забрось меня в участок, пожалуйста». «Да ладно, давай по бокальчику, а?» Уэст не ответила. «Уверена, что с тобой всё в порядке. Какая-то ты тихая. Я думал, ты будешь в восторге. У нас появилась зацепка». «Теперь это настоящее расследование!» «В восторге!» — резко воскликнула Уэст. «Девочка мертва! Мы опоздали!» Роджерс побарабанил пальцами по рулю. «Ладно тебе, Джесс, мы знали это три месяца назад. Зато теперь нам есть что расследовать. И зацепка имеется. Есть шанс поймать этого гада». «Думаешь, а может в этом и проблема?» — с горячностью откликнулась Уэст. Какого чёрта мы ходим по домам, а? Почему бы людям Лэнгли этим не заняться? Ведь мы пыхтели над этим делом целых три месяца, в одиночку. А теперь он опять на коне». Она остановилась, не закончив. Лэнгли возглавлял расследование с самого начала. «И чего ты ждала? Дело становится самым громким из всех, что случались на острове. Так с какой стати ему передавать его парочке приезжих? Брось. Пойдём вдарим по пивку». «Похоже, тебе оно не повредит», — Уэст промолчала. «Слушай, я не говорю, что не согласен с тобой, но теперь мы хоть сдвинулись с мёртвой точки. Пошли, выпьем пиво и вместе поворчим». «Не могу», — ответила Уэст. «Мне надо в участок закончить с бумажками по тому мальчугану». Роджерс нахмурился. «Что-что?» «Написать отчёт», — вздохнула Уэст. «И внести его отпечатки пальцев в систему. Вряд ли это имеет какое-то значение». Но шеф просил меня заняться этим на случай, если мальчишка ещё куда-нибудь сунет свой нос. Боже, Джесс, зачем самой-то это делать? главная заповедь нашей работы, когда наваливается какое-нибудь дерьмо, делегируй. Оставь записку Дайане, пусть потрудится немного. Ну уже идём. Всего один бокальчик. Он почувствовал, что одерживает верх, и хитро ей улыбнулся. Один несчастный бокал. Чёрт с тобой, вздохнула Уэст. Один. Роджерс расхохотался. «Что ещё?» — спросила Уэст. «Да ничего. Просто подумал. Мальчишку мы перепугали до усрачки».